Глава 14. Торговый центр нашелся сразу. Стоило мне лишь подумать о необходимости сделать покупку, и, пожалуйста, громада из стекла и бетона уже рядом. Я оставила машину на парковке, вышла наружу, увидела, что туфли безобразно испачканы, и полезла в багажник за щеткой или губкой. «И где твоя тачка?» – спросил раздраженный босок. Я выглянула из-под крышки багажника. Недалеко от меня стояла парочка парень лет двадцати и темноволосая девушка того же возраста. «Куда?» – спрашиваю. колеса приткнула», – более сердито продолжил парень. «Вон там, у входа, где дуры стоят». Колокольчиком зазвенела спутница и указала рукой влево. «Около них бросила». Я невольно посмотрела в сторону и увидела две большие круглые чугунные тумбы, соединенные цепью, и рядом крохотную букашку ярко-красного цвета. «Дуры!» — в полном негодовании воскликнул юноша. «Ты с подругами, что ли, приперлась?» Я опустила взор в багажник. Интересно, как отреагирует девица. Мужчинам свойственно делать порой глупости. Зря в идиотских поступках обвиняют лишь блондинок. Несколько недель назад я собственными ушами слышала, как вполне взрослый мужик, между прочим, жгучий брюнет, на полном серьезе спрашивал продавца в магазине строительных материалов. «Скажите, плинту складут на линолеум или под него?» Когда я работала в журнале, у нас заведовал отделом культуры Костя Маслеев. Очень милый, интеллигентный, женатый человек. В жизни Маслеева была одна большая беда – Теща Анна Ивановна, капитально отравляющая существование зятю. Ругаться с вредной бабой Костик не мог, он был с ней предельно вежлив, но за глаза звал ее Годзилой. Сотрудники жалели его, давали советы по украшению распоясавшейся нахалки, и если Годзилла звонила Маслееву на работу, прикрывали трубку ладонью и шептали «Кость, дыши глубоко, Годзила на проводе». 8 марта Костя позабыл про тещу. Мысль о том, что он не поздравил годзилу осенила его лишь в середине дня. Перепугавшись, Костик дал нашему стажеру Юре деньги и приказал «Сходи в цветочный магазин, а потом отнеси букет вот по этому адресу». «Ес!» yes. – кивнул стажер, студент-второкурсник, которого в редакции все считали мальчиком на побегушках, и полетел ветром. Костик вновь углубился в работу. Через полтора часа в контору вернулся странно притихший Юра. «Порядок — Порядок? — поинтересовалось начальство. — Ну, э, э завел стажер и тут затрезвонил телефон. Костя снял трубку и начал меняться в лице. Мы с тревогой наблюдали, как он бледнеет, сереет, розовеет, краснеет, потеет. Наконец Маслеев осторожно, словно ядовитую змею, опустил трубку на рычаг и замер. «Что произошло?» – бросились мы к шефу. «Не знаю», – прошептал Костик. «Но так она никогда не орала». Народ начал выдвигать предположение. «Утром ты ей ничего не говорил?» «Нет». «Днем не повздорили?» «Нет», – бормотал Костя, потом он резко повернулся к притихшему Юре. «Ты какие ей цветы купил? Надеюсь, не искусственные?» «Вы приказали розы брать?» – прошептал студент. «Красные? Нечетное количество?» «Ага. Наверное, ты ошибся», – несло на него начальство. «Взял двенадцать желтых?» «Во, проверьте!» – обиженно ответил Юра и протянул кости пакет. «Что там?» – удивился шеф. «Цветы!» – шмыгнул носом Юра. Обалдевший Костик перевернул мешок, и оттуда выпали поломанные в нескольких местах кроваво-бордовые царицы сада. «Можете полюбоваться», – судил Юра, – «и пересчитать». «Так ты ей букет отдал», – взвыл Маслеев. «Сюда припер, да еще в кульке. Родятся же на свет такие идиоты!» «Зачем обзываете?» – чуть не заплакал студент. «Я протянул ей цветы, а она их цап и хрясь мне по лицу. Вон, видите царапины?» Даже для Годзиллы это слишком странная реакция, занервничал Костик. А ну рассказывай по порядку. Купил я букет. Дальше. Приехал к вам домой. Дальше. Позвонил в дверь. Дальше. Она открыла. Не мямли. Так все. Схватила розы и хлоп-хлоп меня по щекам, накуксился Юра. Ты не сказал от кого подарок? пошел в разнос Костя, сунул бабе в лапы веник молча. — Я не идиот? — обиделся Юра. — Конечно, объяснил. — Что же ты ей сообщил? — Повтори дословно, — потребовал взбешенный Костя. — А еще лучше изобрази сцену в подробностях. Юрий кивнул. На лице стажера появилась сладкая улыбка. Он вытянул вперед правую руку и проворковал. Здравствуйте, Годзилла Ивановна! Зять поздравляет вас с праздником! Здоровья вам, Годзила Ивановна! Счастья и любви в полном объеме. Маслеев рухнул в кресло. Сотрудники, зажимая рты, с айгаками поскакали в коридор. К слову сказать, теща не простила Костю. Маслеев развелся с женой, нашел себе новую супругу круглую сироту и, насколько я знаю, живет с ней счастливо. В жизни часто так бывает. Приходит беда, но потом ты понимаешь, это на самом деле большая радость. Неожиданно ко мне вернулось хорошее настроение. Во мраке забрежил тонкий лучик света. Ночь не бывает бесконечной, непременно наступит рассвет. Я вошла в торговый центр и тут же увидела вывеску обувь телефоны. Не стоит удивляться странному ассортименту магазина. Встречались мне и более экзотические лавки. Не так давно, например, я наткнулась на поразительное объявление. Ни рыба, ни мясо набирает продавцов в отдел парфюмерии. Но ведь правильно, духи и туалетная вода – это не рыба и не мясо. А еще в одном тихом московском переулке мирно торгует ловчонка с леденящим сердце названием. Детская кожа, обувь и сумки. Кстати, на полках там ботиночки, пинеточки, сандалики и рюкзачки по вполне приемлемым ценам. Непонятно, почему не повесить табличку, но, скажем, изделия из кожи, детская обувь и сумки. «Вам чего?» – спросила продавщица, увидев потенциальную покупательницу. «Самый дешевый телефон без фотоаппарата, камеры и прочих наворотов», – быстро ответила я. «К нему сим-карту и шнурок покрепче». Девушка хитро улыбнулась. «Ребенку берете?» Я сделала жесть рукой, который при желании можно было истолковать как угодно. «Вот классная вещь», — сказала продавщица и выложила на прилавок аппарат. «Ваш школьник с ума от счастья сойдет!» «Анна», — твердо перебила я, посмотрев на бейджик работницы, — «я ведь сказала, самый дешевый, а вы показываете одну из навороченных моделей. У меня у самой такая. Я знаю, сколько такая стоит». Анна захихикала. «Нет, ошибаетесь!» «Цена — копейки!» «Не может быть!» Девушка взяла сотовый. Фирма-производитель выпустила обманку. Внешний вид, как у дорогущей модели, а на самом деле из наворотов ничего. Глазок видеокамеры фальшивый, и кнопки не металлические, а пластиковые. «Да вы возьмите его в руки!» Я схватила мобильный. «Легкий, да?» — продолжала Анна. Настоящий в несколько раз тяжелее. Модель пользуется успехом. Детям берут, студенты покупают. Да и солидные парни иногда прицениваются. А чего? Вид достойный. «Беру», — кивнула я. Э, «Сейчас оформим покупку», — обрадовалась Анна. Но завершить операцию нам не удалось. В ловчонку вошла баба, одетая не по погоде в слишком теплую куртку, и бесцеремонно, словно меня и не было около прилавка, гаркнула. «Тофли есть?» «Вот витрина», — вежливо ответила Аня. «А ну, пока вон те, красные!» — велела покупательница. Анна из-под лобья посмотрела на меня, и я кивнула. Девушка отложила телефон, подошла к полке, сняла босоножки из яркого пластика и поставила их на прилавок. Бабища сдвинула брови. «Веселенькие босопятки!» — протянула она. Ищи, кожи сшиты?» Мне стало смешно. Может, ответить на Халке, что обувь смастерили из родной сестры пластмассовой мыльницы, и она предназначена для пляжа? — Из полиуретана, — ответила Аня. Бабича оперлась о прилавок. — Ясненько, — удовлетворительно сказала она, — экзотическое животное. — Не, не хочу. — Почему? — не выдержала я. Тетка перевела на меня тяжелый взгляд, потом с легким презрением протянула. «Объясню, коли сама не догоняешь. Полюмуэртан в тропиках живет. При первом морозе этой обувки триндец придет». Мы с Аней замерли, а баба, подхватив многочисленные пакеты, покинула магазин. «Сколько стою за прилавком?» Первой пришла в себя Аня. «Столько балдею! Народ обезумел! Зверь полумиэртан! Надо же придумать такое!» «Идея про мороз и босоножки тоже неплоха», — хмыкнула я. «С голыми пятками по снегу в самый раз бегать!» Театр-занавес занимал крохотный домик между двумя серыми зданиями, явно построенными еще в конце XIX века. Я подергла дверь раз, другой — третий. «Эй!» — высунулся и стоящий рядом газетного ларька продавец. «Куда лезешь?» «Хочу внутрь войти». «Сегодня спектакля нет». а «Театр работает не каждый день?» — Вообще-то они без выходных пашут, — пояснил мужчина, — только у них кто-то помер. — Да ну? — Хочешь подробности узнать, заверни варку, там служебный вход, — посоветовал газетчик и скрылся в арке. Я поспешила в арку и легко попала в небольшой холл, где стоял стол с лампой под зеленым абажуром. — Вам кого? — спросил пожилой мужчина, отрываясь от мятого журнала. Я открыла рот и замерла. На стене прямо за охранником висел наспех сделанный плакат. Белый лист ватмана украшала фотография молодой симпатичной женщины. Коротко остриженные светлые волосы торчали ежиком. Круглые карие глаза походили на крупные сливы, а на шее, в районе отсутствующего у женщины адамового яблока, была большая черная родинка. «Прощай, Леночка!» — гласили ярко синие буквы. — Ты навсегда останешься в наших сердцах. Угол плаката украшал пышный траурный бант. Внизу, в трехлитровой банке, стояли цветы. «Кто это?» – показал я на снимок. Дед обернулся. «Лена Напалкова», – ответил он. «Актриса. Она умерла?» «Про живого поминальник делать не станут», – резонно ответил он. «Такая молодая и скончалась. Наверное, безнадежно заболела». «Под машину попала», — охотно объяснил охранник. «Говорят, дорогу в неправильном месте переходила. Вот ее и шибло. Шофера не нашли. Удрал». «Михаил Степанович», — послышалось из коридора, «опять по телефону болтаете?» «Вот зараза», — прошептал дедок. Дался ей аппарат. «Нет, Рима Сергеевна, не трогаю я ваш телефон. С человеком беседую о деле» быстрым шагом вышла женщина лет сорока пяти. «Почему цветы в банке?» – сходу завозмущалась она. «Это не эстетично. Надо было вазу взять». «Букет Лариса ставила», – ответил Михаил Степанович. «Ничего людям поручить нельзя», – взвилась Римма Сергеевна и только сейчас заметила меня. «Здравствуйте. Вы к кому?» «Газета «Город М», – выка затараторила я. «Узнали о вашем несчастье и хотим сделать статью о погибшей актрисе». Никогда не слышала о подобном издании, с долей удивления произнесла дама. Мы бесплатно распространяемся только в одном районе, не меняя с лице, пояснила я. Даром, это хорошо, оживилась Илья Сергеевна. Люди непременно возьмут и прочитают, а нам реклама нужна. Пошли. Осторожней, пригните голову, тут балка, сколько народу они нее лбы расквасило и не сосчитать. Степаныч, никого к телефону не подпускай. Взяли моду звонить, потом счета километровые. — Не беспокойтесь, — прогудила нам в спину. — Грудью лягу. Но Рима Сергеевна уже не слушала деда. Она распахнула дверь и втолкнула корреспондентку в крохотную комнатушку, стены которой были сплошь заклеены плакатами. — Устраивайся, — по-свойски заговорил хозяйка и засуетилась. — Кофе хочешь? Нам свои журналисты нужны. Те много планов навалом. «Если будешь хорошо писать, бесплатные билеты гарантирую. Ну и подарочки к праздникам по рукам можно попробовать», – закивала я. «Начнем с Лены Напалковой. Расскажите о ней». Рима Сергеевна включила чайники и протиснулась в щель между подоконником и письменным столом. «Чего говорить?» «Биографические данные». «Возраст она не скрывала», – бойко завела дама. «Так большинство актрис поступает, хотя это глупо». — Думаю, не надо дату рождения в некрологе указывать. — Ладно, — согласилась я. — И без уточнения по фото видно, что она молодая. — Тридцатку справила, — фыркнула Рима Сергеевна. — Но под девочку косила. Юбочка до колена, кофточки в обтяг, стрижечка смешная. Играла в занавесе много ролей. Хотела пробиться в кино, но ее как-то не приглашали. Это все. — Маловато для хорошей статьи. Давайте побольше деталей. — Каких? — Личных? — хозяйка кабинета прикусила губу. Э, — Любовники у нее, наверное, были. Билеты она иногда брала. — А муж? — Не удалось ей ни одного парня до ЗАГСа дотянуть. — Дети? — Нет. — Совсем одинокая? — Ну уж, интимных подробностей не знаю, — осторожно ответила Римма Сергеевна. — Мы и не дружили, как к ней в театре относились. — Нормально, — пожала плечами собеседница. — Давай лучше о наших премьерах побалакаем. Реклама позарез нужна. Главный редактор велел мне очерк Она Палковой сдать, напомнила я, а задания шефа выполняются мгновенно. — Так я много и так рассказала, — возмутилась мадам, насыпая в пластиковый одноразовый стаканчик растворимый кофе. — Пиши на здоровье. Молодая, талантливая, коллеги уважали, публика любила, вся жизнь в театре, а лично мне думала, попала под машину. Безвременный уход из жизни, трагедия, слезы. Теперь о новых спектаклях. У Напалковой очень приметная родинка на шее, перебила я. Да, она ее не украшала, язвительно заметила собеседница. Почему же Лена не удалила родимое пятно? Понятия не имею. Дверь скрипнула, в щель проснулась ярко-рыжая голова. рима пусть Волков перейдет в пятую гримерку, тогда в седьмую сядет Нинка. Вот. Бродвалась Римма Сергеевна. «Ты-то нам и нужна. Знакомьтесь». «Ой, как тебя зовут?» «Валентина», — представилась я. «А это Лариса», — кивнула на вошедшую хозяйку помещения. «Значит так, Ларка, забирай корреспондента, дай ей наши проспекты, репертуарный план, билеты, какие захочет, и вип-подарок». «Извини, Валя, меня глав Фреш ждет, он у нас хуже сержанта. Опоздаешь на минуту, год полоскать будет». «Крокодиль его злопамятство, человек. Лариска лучше меня все расскажет. И кофе она поит. Да?» «Ага», — закивала буйной рыжей прической девушка. «Сейчас организую».